Вероятно, эту историю мне напомнили реактивные самолёты, эти орудия смерти, накопленные ценой стольких усилий, времени, денег. Почувствуем ли мы себя обманутыми, если нам не придётся использовать их по назначению? Мы запускаем ракеты в космос, но с тревогой, недовольством и злобой мы не можем справиться. Мэри вдруг открыла глаза. «Итан», — сказала она, — «ты думаешь вслух?» Я не знаю, о чём твои мысли, но я их слышу. Перестань думать, Итан». Я было хотел посоветовать ей бросить пить, но уж очень жалкий у неё был вид. Бывает, что я шучу, когда шутки неуместны. Но на этот раз я только спросил. «Голова?» «Да». «Желудок?» «Да». «Вообще не по себе?» «Вообще не по себе. Я могу чем-нибудь помочь?» «Вырой мне могилу». «Ты сегодня не вставай». «Не могу. Нужно отправить детей в школу». «Я сам всё сделаю. Тебе надо идти на работу. Я всё сделаю, не беспокойся». Минуту спустя она сказала. «Итан, я правда, кажется, не могу встать. Мне очень скверно». «Доктора?» «Не надо. Как же я тебя оставлю одну? Может, Эллен не ходить в школу?» «Что ты, у неё сегодня экзамен». «Может, позвонить Марджи, чтобы она пришла?» «У Марджи телефон выключен. Что-то там такое меняют. Я могу по дороге зайти к ней. Она убить способна, если ее разбудить так рано. Ну, подсуну ей записку под дверь. Нет-нет, я не хочу. А что тут особенного?» «Я не хочу, слышишь? Я не хочу!» «Ну как же я тебя оставлю одну?» «Знаешь, смешно сказать, но мне уже лучше». «Должно быть от того, что я покричала на тебя. Честное слово, лучше». В доказательство она поднялась и накинула халат. Вид у неё и в самом деле был немного лучше. «Родная, ты просто чудо!» Я порезался во время бритья и сошёл к завтраку с заплаткой из туалетной бумаги на подбородке. Когда я проходил мимо дома Филлипсов, морфис с его неизменной зубочисткой не было на крыльце. Тем лучше, мне не хотелось с ним встречаться». На всякий случай я ускорил шаг, чтобы он не нагнал меня по дороге. Отпирая боковую дверь, я увидел подсунутый под нее желтоватый банковский конверт. Он был запечатан, а бумага, которая идет на банковские конверты, плотная, не разорвешь. Пришлось достать ножик из кармана. Три листка из пятицентовой школьной тетрадки в линейку, исписанные простым мягким карандашом. «Завещание». Находясь в здравом уме и твердой памяти, принимая во внимание изложенное, я, долговая расписка, обязуюсь уплатить в возмещении своего. Обе бумаги подписаны, почерк твердый и четкий. Дорогой ит вот то, чего ты хочешь. Мне показалось, что кожа у меня на лице твердая, как панцирь краба. Я затворил боковую дверь медленным движением, каким затворяю двери склепа. Первые два листка бумаги я тщательно сложил и спрятал в бумажник, а третий... Третий я смял в комок, бросил в унитаз и спустил в воду. Унитаз у нас старинный, с уступом на дне. Бумажный комок долго вертелся на краю уступа, но в конце концов соскользнул и исчез в трубе. Выйдя из уборной, я заметил, что наружная дверь чуть-чуть приоткрыта. Мне помнилось, войдя... Я плотно затворял ее за собой. Я подошел поближе, но тут надо мной что-то зашуршало, и я поднял голову. Проклятый серый кот забрался на одну из верхних полок и пробовал зацепить лапой подвешенный к потолку окорок. Пришлось мне погоняться за ним с метлой, чтобы выставить его из лавки. Когда он, наконец, юркнул в дверь, я хотел нападать ему вслед, но промахнулся и сломал метлу на дверной косяк. Проповедь консервным банкам в этот день не состоялась. Я не мог подобрать текст, но зато я принес шланг и тщательно вымыл не только тротуар перед входом, но даже часть канавы. Потом я навел чистоту в лавке добрался даже до самых дальних закоулков, где пыль и грязь копились месяцами. Я работал и пел. «Зима тревоги нашей позади, к нам солнцем Йорка». «Лето возвратилось. Шекспир, Ричард Третий. Я знаю, что это не песня, но все-таки я ее пел».